для захвата Прибалтики и Украины, а затем бы возобновило наступление на Москву. Говоря более простым языком, это означало, что генштабисты должны план переделать, а уже затем представить его фюреру в виде проекта директивы. Примечание генерал Варлемонт Явно отражая мнение всего Генштаба и командования сухопутных войск, писал по поводу совещаний 5 декабря. Одним росчерком пера основы оперативного похода против России, которые в течение месяцев тщательно изучались Генеральным штабом сухопутных сил и разрабатывались во всех направлениях, были заменены новой концепцией. Гитлер закрыл совещание примирительно, довольно туманно заявил, что мы должны в 1941 году решить все наши европейские континентальные проблемы, чтобы быть в состоянии в 1942 году принять меры против Соединенных Штатов. И пригласил господ генералов обедать. Фюрер был вегетарианцем, а потому никто особенно не стремился попасть к нему на обед. Кроме того, за столом приходилось выслушивать всевозможные отвлеченные монологи Гитлера, которые у занятых по горло генералов создавали горькое чувство напрасно потерянного времени. Но, разумеется, и отказаться от приглашения было совершенно невозможно. Гальдер, следуя в обеденный зал рядом с Гитлером, полголоса доложил фюреру, что, по данным разведки, в Москву съезжается командующая кругами и армиями в целях проведения крупнейшей секретной конференции стратегических игр для окончательной шлифовки вторжения в Европу. Генерал намекал, что не следует тратить время на разногласия в деталях плана, а надо скорее его оформлять в качестве директивы и начинать выполнять. Фюрер грустно улыбался и кивал головой, но Гальдер понял, что голова Гитлера занята чем-то другим, и замолчал. Поскольку Гитлер, заканчивая совещание, заявил о необходимости разделаться побыстрее, С континентальными проблемами только для того, чтобы, наконец, разобраться с Соединенными Штатами, генералы поняли, что хотя на совещании обсуждался план возможной войны против Советского Союза, думал Гитлер об Америке. Так оно, видимо, и было, так как за обедом Гитлер заговорил именно о Соединенных Штатах Америки. Многие, особенно деятели промышленности, Советовали Гитлеру любой ценой добиться расположения Соединенных Штатов. И ни в коем случае этого расположения не потерять. Но напрасно Гитлеру представляли диаграммы, цифры и факты. Он не воспринимал Соединенные Штаты как державу, имеющую серьезное значение. Его отношение к Штатам было смесью особого презрения неохотного признания жизнеспособностей и технических возможностей Заокеанской Республики. Прежде всего, Гитлер презирал политическую систему Соединенных Штатов Америки, считал ее легкомысленной и неразвитой. Именно из-за своей политической неразвитости Соединенные Штаты не имеет боеспособной армии и строгой дисциплины, сдерживающей проявление индивидуализма и неограниченных свобод. Смешанная еврейско-негритянская цивилизация, где все пронизано коррупцией и продажностью, ни на что серьезное не способна. К тому же она настолько разложена относительно высоким уровнем жизни, достигнутым благодаря изоляции. что в военном отношении даже при вторжении на их собственную территорию вряд ли способны к сопротивлению и готовы рухнуть под первым ударом. В ходе этой войны, предсказывал Гитлер, технические возможности настолько возрастут, а политическая ситуация может оказаться настолько благоприятной,